Часть третья, глава первая, подглава три. Париж, площадь б а с т и л и й а где из театра?» – недоуменно спросил л ю д ь о г а н «Это вокзально фон флеха площадь, никто?» Герубер-лейтенант забывает, какой сейчас год. Наверное, ни театр, ни вокзал еще не успели построить. «Если верить Ламарскому, парижская контора Ротшильда здесь». Белых указал на особняк с колоннами. Тот дом, к которому подъехал Фиакр. «Может, это Ротшильд и есть?» — спросил г р и н г а Взгляд у него заострился, будто он щурился на вылезавшего из экипажа господина окуляр оптики. «Чтобы первый банкир Франции ездил в т а к о й т а р а т а й к е Это как если бы Сорос раскатывал по Нью-Йорку в Тойоте Камри!» «Да и рановато еще. Что там говорил ваш питерский знакомый?» и ф о р о с и н и я Георгиевна. Ротшильд приезжает в контору банка в 8.30 утра. Минута в минуту. Сейчас без четверти восемь. Не хотелось бы отсвечивать на площади целых полчаса. И так на нас п о г л я д ы в а т ь с подозрением. Вон тот ажан только что косился. Пуалю, поправила Фро. В Париже полицейских называют пуалю – курица. Из-за того, что управление полицией стоит на месте старого птичьего рынка. «Да хоть петухи!» – хохотнул Карл. «Лишь бы до нас не домогались!» Прохаживавшийся по площади блюститель порядка посматривал на компанию с нескрываемым подозрением. «Вот что!» – решил Белых. «Сейчас расходимся. На площади остается Карл. Через десять минут его меняет змей. Потом мысфро. Надо дождаться этого барона и хорошенько рассмотреть, как подъезжает». из какой двери выходят, а, где расставлены т е л о х р а н и т е л и Короче, весь расклад. А как мы распознаем его экипаж? Вы невнимательно слушали нашего гостя, Моншер? Фромил улыбнулась змею. Господин Ламарский ясно сказал. Ездит на карете с гербом на двери. Помните герб на письме? Птица вроде стервятника, лев, рука с пучком стрел, в середине блямба на красном поле. Женщина серебристо засмеялась. — Это обворожительно. Слышал бы вас петербургский приятель моего покойного супруга, член геральдмейстерской коллегии. Его бы удар хватил. — Короче, вопросов нет, — подытожил Белых. — Расходимся. Связь по рациям, стволы под рукой. И не отсвечиваем. — Вы не ответили, милый Жорж. Чем вам не угодил мсье Ротшильд? «Ну ладно бы, если бы вы слеживали начальника парижской полиции или какого-нибудь генерала, но банкира...» «Вы недооцениваете этого господина, м и л е Фро», — усмехнулся спецназовец. «Император, если до этого дойдет, отдаст за него половину своих генералов в придачу с начальником полиции. Джеймс Ротшильд — самый влиятельный ч е к во Франции после самого Наполеона III. А курсом франка он вертит сороковых годов». когда доставлял Национальному банку золото для покрытия новых банкнот. е ф р о с и н и я Георгиевна с удивлением взглянула на спутника. — Никогда бы не подумала, Жорж, что вы разбираетесь в финансах. Моему покойному супругу это всегда казалось до ужаса скучным, и в нашем доме о деньгах, если и говорили, то лишь по поводу карточных долгов или залога за имение. — Да я не очень-то разбираюсь, — признал Белых. Просто Велесов накачивал на эту тему перед высадкой в Сицилии. Тот — Тот-то вы заставляли меня скучать в постели. Уголки ее г у б тронула улыбка. — А вы, значит, обсуждали денежные дела? — Не только. Но и о господах Ротшильдах говорили немало. У нас считалось, что финансами всего мира заправляют две семейки — Ротшильды и Рокфеллеры. Этих, правда, еще нет. Они американцы. Составят состояние в конце века на нефти. А вот пятеро сыновей м а э р а Ротшильда уже при делах и крутят половины финансов Европы. Соломон в Австрии, Амшель во Франкфурте, Натан за л о м а н ш е м а к а л м а р занимается финансами королевства обеих Сицилий. Но в л и я т е л ь н е й всех Джеймс. Недаром они сами прозвали его великим бароном. Если его не убрать, затея великого князя и Велесова изначально о б р е ч е н о на неудачу. это семейка Наверняка вынудит принца Наполеона действовать заодно с Англией и австрияками. Брови Фру поползли вверх. Так вы полагаете, что Ротшильды виноваты в войне? Не слишком ли это экстравагантно? У нас многие уверены, что именно они мутят европейскую политику и все время против России. Эти чайники надо давить, пока они не стали паровозами. Что? Какие чайники? Это вайка такая, потом расскажу. «Сейчас главное не дать лишить р о т ш и л ь д а в влияния на императора Франции. К тому же это убийство наверняка всколыхнет Париж, а здесь и без того н е спокойно». «Как это сложно, Жорж», — повела плечиком Фро. «Знаете, Моншарами, меня всегда восхищали мужчины, которые могут похвастаться не только храбростью на поле брани и мужской силой, но и мощью разума. Велесов вас недооценивает». Уверена, вам уготовано великое будущее. Белых расплылся в улыбке. Он пытался придумать ответ, н у в меру скромный, но демонстрирующий его мудрость. Когда в кармане перекнула рация. Образ государственного мужа мигом уступил место командиру боевых пловцов с п о з ы в н ы м «Снарк». «Снарк, это Карл. Клиент на месте. Охраны нет. Два м а р о м о я в ливреях. Если надо, могу положить хоть сейчас». «Отставить!» — встревожился Белых. — Последи, куда отъедет карета и вали оттуда. Змей г р и н г а Карл Ганс. Сбор на базе. Все, побежали. Позовным Ганс спецназовцы наградили Казеровского подводника. А что? к у р т к а и ясно. И ни с кем не перепутаешь. — г р и н г а это Снарк, как слышишь? Снайпер остался охранять конспиративную квартиру группы. Особняк к в а р т и р е Море. — Гринго, я Снарк. Будем через 30 минут. Собирай манатки, меняем хату.